Глава сорок четвертая. Томительное ожидание. Моя карамелька. Голос тихий, нежный. Моя булочка с ягодками. Моя зефиренка в какао. Что тебе нужно? Спросила я, не открывая глаз. Мне снился такой прекрасный сон. Где я и Айзек? Айзек и я. И никого больше в радиусе километра. Хорошая леди поднимается из постельки к обеду сообщила мне Анфиса назидательно. «Я плохая леди», прошептала я, переворачиваясь к назойливому источнику звука спиной и натягивая одеяло до самой макушки. «Ты очень плохая леди. Солнце уже идёт к закату. Эта информация никак не повлияла на моё решение оставаться в постели. Я же графиня, в конце концов. Могу и покапризничать». «Анфис, пощади», — попросил я. «У меня ноги гудят, как высоковольтные провода». «Кто-кто?» — поинтересовалась зверушка. Я вздохнула и ответила. «Это... никто», — проворчала я. «Ты хочешь провести весь день в кровати?» «Страстно», — ответила я, всеми силами стараясь вернуться в сон, где мы с моим драконом кружили в танце. Как же это было пикантно. Его тёплые руки на моей талии, его случайные прикосновения губ к щеке. М -м -м. «Я против!» Зверушка капризно топнула копытцем. «Но «Ну что-то такое вредное. Мы вернулись почти с рассветом», — сказал я, вспоминая торжество. «Шикарное, местами пафосное. Но такой должна быть королевская свадьба. Правда, я и Айзек стали главной сплетней при дворе. Но это не обрачило наш первый вечер в роли жениха и невесты. И как бы я ни просила моего дракона скрыть улыбку с лица, выходило у него это ужасно. «Так за окном закат, моя карамелька!» «Какая ты вредная. Ты разве не устала?» «Нет. Я всё никак не могу смириться с мыслью, что не уберегла свою леди от позора». «Ой, нет. Опять двадцать пять. Казалось, Анфиса уже выплакала все слёзы мира». «Не будем так говорить о моей помолвке», — попросила я, всё же открывая глаза. Благодаря плаксивой и слишком совестливой зверушке сон как рукой сняло. «Я всё же убеждена, что твой жених Анфиса запрыгнула на кровать и двинулась на меня. «Двуличный мошенник». «В каком-то смысле да», — согласилась я, не сдерживая улыбки. «Ты самый лучший гувернёр и подруга», — заверила я зверушку, беря на руки и целуя в мохнатую щёку. «Ой», — пискнула она, — «хорошие леди себе такого не позволяют», — говорила без огонька, прикрыв глаза, когда я почесала её за ушком. «И... и...» — её голос подрагивал. «И...» Этот нехороший лорд прислал тебе записку. И леди Ба тоже. «А где она?» — спросила я, сгружая зверушку на постель и теряя последние капли сонливости. Леди Ба внизу, как обычно, изводит садовника. Но господин Мимус — стойкий мужчина. Он достойно выдерживает критику. «Анфиса, где записка от лорда решительного?» — спросила я строго. «Так вот она». Зверушка мотнула головой на прикроватную тумбу, и рухнула в постель, бормоча что-то о том, какая она мягкая и тёплая. «С этого и надо было начинать», — сказала я, нетерпеливо вскрывая конверт. «И что там написано?» — поинтересовалась она уже без прежней прыти. личное бросила я, перечитывая слова. «Я люблю тебя, Станислава Храбренькая». «Что, это и всё?» — искренне возмутилась Анфиса, заглядывая в лист в моих руках. «Эй!» — воскликнула я. «Это личная!» и ты секунду назад засыпала. А вот сон как рукой сняло. Моя шоколадная крошка, когда увидела твое блаженное лицо. Нормальное у меня лицо, — огрызнулась я, не переставая улыбаться. Нет, ненормально, моя лимонная желейка. Как бы здесь не было замешано любовное зелье. Она хмурила мохнатую мордочку. А что, тут и такое бывает? Бывает, не бывает. Никто точно не знает, но говорят об этом. Этому наглому лорду бы поработать с красноречием. Одна лишь строчка после того, как он поступил с тобой. «А как он поступил со мной?» «Как мужчина?» — возмутилась я, жалея, что не могу рассказать Анфисе правду. «Как хитрый мужчина!» — ответила она, взглянув на меня скептично. «И какое платье пришло в негодность? Его можно починить, но я оставлю его на память», — вздохнула я. «О своем позоре». Добавила печальнее, но улыбка так и не сходила с лица. «Ясно». Встав на задние лапки, зверушка приложила копытца к моему лбу. «Он коварно влюбил в себя». «Ах, как сложно юной леди в современном мире». «Очень сложно». Я решила согласиться с ворчанием гувернёра, складывая письмо в ящик. «С твоими детьми я не допущу подобной ошибки». «Это замечательно», — подхватила я. «А я уверена, что у тебя, мой леденечек, будет дочь». «Какая дочь?» — удивлённо спросила я в шаге от распахнутого шкафа. «Такая же милая и очень доверчивая, полагаю». «Рано ещё говорить о детях», — произнесла я растерянно. «Судя по скорости развития событий, поздно», — припечатала она. «Вы же не...» «Что не протянула я. «Ну, дарили друг другу неземную радость». «Что? Ну...» Анфиса раздула мохнатые губки с характерным звуком, и выдала с придыханием томным голосом. «О, лорд!» И тут же пробосила. «О, леди!» «Нет, конечно, нет, фу!» «Никогда так больше не делай!» «Аж мурашки по коже!» «Как в дешёвых порнофильмах!» «Каких фильмах?» «Никаких!» Я тут же ответила и накинула халат поверх ночной сорочки. «Спущусь к ба!» «Мне показалось, она меня зовёт!» «Да нет, я не слышала!» «А я слышала!» «Уверена, леди Макаровна в очередной раз отчитывает бедного господина Мимуса». «Тем более нужно помочь», — протараторила я, забегая в ванную, ополаскивая лицо, поспешно вытираясь и покидая спальню. Анфиса семенила за мной. «Я бы хотела уточнить один момент, моя вафелька», — кричала мне в спину. «Я же буду гувернёром ваших с лордом мошенником детей». «Обязательно будешь», — пообещала я. «Честное слово». Спускаясь по лестнице и прислушиваясь к звукам, голоса, как обычно, исходили из сада. «И позвольте поинтересоваться, я заметила господина Мимуса под яблоней, опирающегося на подобие грабель. Кто тот счастливчик, которого ждёт скорая свадьба с вами, леди Макаровна?» «Ой, ой-ой-ой. Что ж, а он мне только начинал нравиться. Надеюсь, его смерть не будет мучительной. «Дракон». Не без гордости ответила Ба и окинула эльфа взглядом полного превосходства. Очень она любила пользоваться положением невесты-дракона. «Вы продолжайте работать», — она указала на листья под деревом. «Не отвлекайтесь». «Стасенька», — бабушка воскликнула радостно, — «ты, наконец, встала. Идем, обсудим за чаем, какую свадьбу ты хочешь. Я на завтра пригласила семью лорда решительного на ужин. «Нам нужно подготовиться к этому моменту».